Глава восьмая. Букет от Веригарда. «Свой мир создавать надо, и там все это делать», — бубнила сова, глядя, как с моей помощью на сосне у поляны вырастают крупные апельсины. «Никто же не увидит», — возразила я. «Потом верну все как было. Хочешь, сейчас фили на тебе сообразим?» Кара возмущенно фыркнула. «Собралась тренироваться? Действуй!» «Но мне никакую пару создавать не надо». «Почему? И тебе веселее было бы, и у меня была бы пара фамильяров». Я ненадолго задумалась. Идея мне определенно нравилась. «Хотя бы потому, что ты пока мало что умеешь», — бестактно брякнула сова. «Сотворишь непонятно кого, это твое дело. Но мне ущербный филин не нужен. Обычный, кстати, тоже», — уточнила она. «Я птица вольная». «Ты ведь тоже, смотрю, пары обзаводиться не рвешься, ехидно заметила Кара. «Так что можешь меня понять. Одного фамильяра тебе хватит, поверь на слово. Гораздо хуже, если их двое или трое, и они не ладят между собой». «У меня бы ладили, и никуда не делись бы. Ну да ладно, Кара права, неизвестно, какой у меня получился бы филин. Хотя розовых пушистых мышек я создавала без проблем» и они резво ушмыгивали с поляны между прутьями ограждения. Белка тоже получилась вполне живая и тут же рванула от меня на дерево. «Кара, почему они удирают?» — поинтересовалась я. «Ты же осталась рядом с Грайном, когда он тебя сотворил». «А тебе нужна рядом компания из мышей неестественного цвета и худосочной белки?» — лениво спросила сова. «Во-первых, они чувствуют, что не нужны тебе» и что ты не слишком любишь животных. Грайн, кстати, к зверям и птицам относится лучше, так что рядом с ним такие создания, скорее всего, задержались бы. А во-вторых, я рядом, и вполне могла бы полакомиться кем-то из них. Странно было бы, если бы твои зверушки оставались на месте. Не сомневаюсь, что Грайн любит животных. Одна история с олипятами чего стоит. Надо будет присматривать за этим зоозащитником, иначе он легко вляпает в следующее приключение. «Ну, всех животных не люблю, конечно», — признала я. «Но ты мне очень понравилась». «Это взаимно», — церемонно сообщила Кара. «Смотри, уже цветает. Может, все же начнешь создавать собственный мир. Или хотя бы переместимся к Грайну, глянем, что там происходит и как они разобрались с олепятами и домом». Я мысленно ответила, что о Верегарде не упомянула. Они с Карой явно друг друга недолюбливают. К собственному миру я, пожалуй, не готова, сказала я. Создавать тренировочный кошмар вроде того, что сотворили грайный веригард, не хочу, а над чем-то приличным сначала надо подумать. Дом и тот сразу не строят. Сначала делают проект, а тут целый мир. Кстати, а люди в таких мирах бывают? Обычно нет, Кара помедлила. Но в принципе это можно устроить. Только учти, что демиурги не творят людей. Можешь даже не пробовать. Вернее, это делай тот, кто имеет первую ступень. Люди в вашем мире называют его по-разному. Но смысл один — создатель. Кстати, он создал не только людей, но и остальных демиургов. Собственно, пытаться сотворить человека я и не собиралась. Задача казалась слишком сложной. Просто в воображении настойчиво рисовалась картинка, С миром, в котором есть какие-то люди, непонятно, как туда попавшие. Каким бы красивым ни получился пейзаж, и какой бы дом я себе не отгрохла, я же через какое-то время с тоски завою в собственном мире. Даже если притащить туда женихов, это не спасет положение. То есть, если я захочу, чтобы в мире жили люди, я должна обратиться к создателю с чем-то вроде заявки, уточнила я. «Делать ему больше нечего, только ваши заявки слушать», — фыркнула Кара. «Такие дела решаются по-другому. Как созреешь создать мир, поговорим и о тех, кто может там жить». «Тоже верно. Творить свой персональный мир прямо сейчас я не собираюсь. Пока мое дело тренировки и изучение новых возможностей. К тому же сейчас и не до нового мира. Надо разбираться с тем, что происходит в моем доме, и соображать, на что могут сгодиться олепята. Весь мой опыт в делах не просто говорит, а кричит, что не бывает бесполезных вещей, людей или тех же олепят. Нором не смог придумать, какой от них будет толк, но он, собственно, не особенно над этим задумывался, иначе уже приспособил бы свои создания к какому-то делу. Были бы они в нашем мире, проблема бы не возникла. Я легко и за большие деньги пристроила бы олепят в хорошие руки как эксклюзивных домашних животных. Но, увы, в нашем мире их нельзя показывать. Слишком уж необычный у них вид. Пойдем навести молипят», — сказала я на рассвете. «Как думаешь, Грайн и Веригард привели мир в порядок?» «Не уверена, что ваши представления о порядке совпадают», — задумчиво ответила сова. «Что ж, вот сейчас и проверим». Я начертила в воздухе круг. Пусть кривоватый, но с овалом его уже не перепутаешь. Портал засветился синевой. В нем виднелся дом-теплица, по стенам лазили несколько зверяков, еще один летал над стеклянной крышей. Что ж, дом мои подопечные восстановили, хотя лучше бы они убрали этот кошмар и поставили на его место что-то поприличнее и поуютнее. Впрочем, Кара права. Наше представление о порядке не совпадают, и об уюте, видимо, тоже. Я шагнула в разросшийся круг портала. За мной, расправив крылья, ворвалась в крошечный странный мир сова. Кара уселась мне на плечо. Я огляделась. Ни веригарда ни Грайна не было видно. А в основном не обращали на меня внимания, хотя один принялся летать вокруг моей головы. Я раздраженно отмахнулась. «Кара, где эти двое? В доме или куда-то удрали?» «Где-то тут». Уверенно ответила сова. «Я чувствую присутствие их обоих. А вот где именно, не скажу. Я все-таки не рентген из вашего мира. Стены просвечивать не умею». Из-за дома показался Веригард с букетом больших ярких цветов на длинных стеблях. В букете преобладали синий, зеленый и коричневые цвета, а стебли у цветов были фиолетовые и почему-то вообще без листьев. Не знаю уж, где Веригард откопал такой кошмар, но его цветы выглядели совершенно безумно. «Ири, мы тебя ждали!» Он с улыбкой двинулся мне навстречу. «Это тебе». Я машинально взяла в руки букет и поинтересовалась. «Вы решили посадить здесь цветы?» «Раз уж мир не совсем одноразовый, его нужно было немного украсить, обустроить», ответил Веригард. «Я подумал, что красивой девушке нужны цветы» я на несколько секунд растерялась, не сразу сообразив, что красивая девушка — это теперь я. Цветы, в общем и целом, это романтично и мило, конечно. Но данный конкретный букет мне категорически не нравился. Если Веригард насадил тут эти цветы, надо будет их подправить. «У нас не было времени спокойно поговорить наедине», — лирическим тоном продолжал Веригард. Но теперь, когда проблемы с нормом, которые по бестолковости устроил Грайн, остались позади, я могу, наконец, поухаживать за тобой, как положено. Предлагаю... Стоп, перебила я. Я ведь уже сказала, что не собираюсь замуж ни за одного из вас. И вообще наши отношения вышли на новый уровень, и никаких ухаживаний не подразумевают. На языке вертелись слова о бестолковости самого Веригарда. Грайн создал кару, Это уже говорит о скрытых талантах. А что хорошего сделал Виригард, я пока не в курсе. «Но ты же не можешь оставаться незамужней», — возмущенно заявил он. «Почему?» — я фыркнула. «Я прекрасно себя чувствую без брачных обязательств. Я и в своем мире спокойно обходилась без них». «Это неприлично», — серьезно сообщил Веригард. «И потом, женщине нужен мужчина». Природа все равно потребует своего. А, значит, у демиургов тоже есть гормоны, которые периодически бурят. Я-то думала, эта проблема касается только людей. Ну, допустим, нужен, — согласилась я. А брак-то тут при чем? Летавший поблизости зверек завис на стрекозьих крылышках над букетом и принялся с удовольствием поедать сотворенные веригардом цветы. А говорили, они ничего не едят. Я хмыкнула и мысленно пожелала олепенку приятного аппетита. «Как думаешь, зачем вам цветы?» «Ты ж!» Велегард раздражённо махнул рукой на желтого зверька. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал уплетать цветастый кошмар. «Ири!» велигард нервно сглотнул. «Ни один демиург не пойдет с тобой на так называемые внебрачные отношения!» Насмешливо кашлянула кара. «Напомнить, как вы вчера предлагали ей провести время втроём». «Это другое», — убежденно возразил Веригард. Все равно один из нас женился бы на ней. Или оба», — нехотя добавил он. Я заинтересованно посмотрела на жениха. Поразительная упертость. Я несколько раз объяснила им обоим, что мне не нужен ни один муж, ни два, а Веригард как будто меня не слышал. Или он решил, что я могу растаять от его ухаживаний и при виде кошмарного букета захочу связать с веригардом всю жизнь? Еще раз повторяю, я не собираюсь замуж ни за одного из вас. И вообще не собираюсь. На всякий случай уточнила я. Из дома вышел Грайн. Я отметила, что оба моих подопечных так и ходят в джинсах. Правда, сменили куртки на свои странноватые камзолы. Вид получился диковинный, Ну да ладно, думаю, я еще не такое увижу. В общем, так, напористо начала я, пока еще и этот не начал вокруг меня брачные танцы. Я в ближайшее время буду часто появляться здесь, но жить у себя дома. «Прости?» — вежливо переспросил Грайн. «У себя дома это где?» «Там, где жила раньше», — раздельно проговорила я. «Мы с Ирией уже все обсудили». Я вполне могу там погостить и посмотреть, как она будет справляться на моем месте. «В общем, попала Ири, так же, как и вы», — прокомментировала сидящая на моем плече Кара. «Даже спорить не буду. Все попали. И Верегард, и Грайн, и Ири. Нечего было устраивать обмен телами без моего осознанного согласия. Раз я не могу вернуться на свое законное место, значит, придется контролировать Ири, поселившись рядом с ней» а заодно приглядывать за двумя женихами, чтобы не вляпывались пока ни в какие истории. Олепёнок доел с моей руки остатки букета и взмыл на крышу дома. Веригард проводил его недовольным взглядом. Грайн чуть заметно усмехнулся. «Так, любитель фауны», — я повернулась к нему. «Есть идеи, на что можно приспособить наших олепят?» «Олепята не ваши, а твои», — ревниво поправил Веригард. «Без разницы», — оборвала я. «Они какой-то дрессировке поддаются? Вы всю ночь тут с ними просидели. Как впечатление?» «Пока непонятно», — помедлив сказал Грайн. «Но можно попробовать наделить их даром речи. Тогда быстро станет ясно, на что они способны». «Мы с ума сойдем, если все это начнет болтать без умолку», — возразил веригард неприязненно косясь на лазящих по стенам дома алипят. «А если они станут нести всякую чушь, ты уже не сможешь лишить их дара речи. Подарки не отбирают». В его голосе прозвучали язвительные нотки. Я на несколько секунд задумалась. Если алипята начнут нести чушь, их можно будет просто оставить жить в этом никому не нужном мире, признав свое поражение. Только вот к поражениям я не привыкла. «А можно наделить даром речи только одного из них?» – спросила я. Кара страдальчески вздохнула, но промолчала. «Только если собираешься сделать его фамильяром», — Веригарр усмехнулся. «Но это даже представить смешно». «Ну так попробуй сделать», — я обратилась к Грайну. «Пообщаемся с одним из лепят, посмотрим, как он соображает, что он может. А потом, если не захочешь оставить своим фамильяром, отпустишь его, как Кару». «Это недоразумение фамильяром?» Веригард фыркнул. «Именно», — решила я. «Посмотрим на них, выберем того, что покажется поумнее, и Грань создаст фамильяра». Заходя в дом, я услышала за спиной смешок Веригарда и тихий голос. «Этот фамильяр окажется еще хуже кары». Сова на моем плече громко презрительно фыркнула в ответ.